Две лестничные площадки и три пролета развернули меня на 360 градусов и привели в небольшое помещение к двери внушительного вида. Ее украшали несколько угрожающих надписей, в том числе высокое напряжение. Особо предупреждалось, что посторонним вход воспрещен. Я принял решение, что не отношусь к категории посторонних. Открыл дверь и посветил фонарем. Восемь бетонных ступенек спускались еще на пять футов в помещении с толстыми бетонными стенами, размером 15 на 20 футов. По центру, на платформе, стояло что-то техническое. Возможно, трансформатор, возможно, машина времени. Лично я разницу уловить не мог. В дальнем конце помещения, на уровне пола, в стену уходил тоннель диаметром 3 фута. Вероятно, этот подземный бункер служил для установки взрывоопасного оборудования. Трансформаторы-то иной раз взрывались. Но в случае прорыва водопровода тоннель мог пропустить через себя большой объем воды,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 Конечно, мне неизвестно, что нас ждет после этого мира, но ведь я точно знаю, что это ждет. Вот мое воображение рисует жуткие картины, которые ваше и представить себе не может. Поймите меня правильно. Я уверен, воображение у вас мрачное, извращенное, даже, возможно, больное. Я не пытаюсь недооценить болезнь вашего воображения, и вы имеете полное право им гордиться. Сидя в тоннеле, пугая себя,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 Этого короткого эпизода, который прокрутился у меня в голове, вполне хватило, чтобы возникло неодолимое желание включить фонарик. Если Андрей собирался проверить бункер с трансформатором или машиной времени, он бы это уже сделал. А потом отправился бы куда-то еще. Поскольку и до Тура, и Роберт погибли, гиганту не оставалось ничего другого, как уехать на автомобиле, который они наверняка спрятали на территории развлекательного комплекса.